Глава 14 «Я уже сто раз повторил. Может, хватит?» Посмотрел на собравшихся, а те просто сидели и ждали. Десяток самых разных министров, советники, ну и, разумеется, сам император. Все они смотрели на меня немигающим взглядом, так что мне стало немного некомфортно. Еще раз повтори, но теперь подробнее, потребовал император. Как выглядит аномалия? Что за пчелолюди? Что за огромные глаза, про которые ты говорил? Рассказывай все, как есть. Да я все и так рассказал, возмутился я. А больше ничего не знаю. Там была очень плохая видимость, все в тумане. И мы видели только очертания чудовищ. А, ага, вот так возьму и все вам расскажу, конечно. «Я разве похож на дурака, чтобы вот так вывалить на руководящий состав страны всю правду? А кто править будет после этого, если они всем составом уйдут в глубокий затяжной запой?» «Но ты был там и смог выбраться! Ты же понимаешь, насколько такое редко происходит!» — воскликнул император. «Расскажи еще раз, как ты смог туда проникнуть?» «Не знаю», — пожал плечами. И как туда попал, не понимая, и как выбрался тоже. После вздохнул, грустно, вспомнив, чего мне стоила эта аномалия. И вообще, я из-за этого свой самолет потерял. Вот этими руками его строил и модернизировал, а теперь его нет. Ой, да это всего лишь самолет, махнул рукой министр обороны. И без обид, граф. Но что вы могли сделать в самолете своими руками? Это сложная техника, а вы, насколько я знаю, лекарь. — Ой, зря ты так, — помотал головой министр нападения. — Этот самолет половину Персии облетал, и никто не смог его сбить. Даже наши иногда по ошибке пытались. «Эй — Эй! — возмутился я. — Ну, прости, — развел он руками. — И раз уж зашел разговор, не поделишься секретом, как тебе это удалось. А я систему катапультирования пилотов отключил, пожалуй, плечами, и запретил выдавать им парашюты. «Знаешь, какие они теперь чудеса в воздухе творят? Сразу асами стали!» «Но это же негуманно!» — возмутился министр обороны. А вот его более агрессивный коллега задумался. Так что некоторое время министры спорили насчет моих методов мотивирования своих людей. Но вскоре император приказал прекратить балаган и снова начал задавать мне вопросы. насчет потерянного самолета. ты бы не прибеднялся уже!» «Думаешь, мы не знаем, сколько кораблей ты угнал?» «Получил в качестве трофеев», — поправил его. «Как скажешь. Но зулусы так не думают. Хотя тебе в отношениях с ними терять уже нечего. Только за верную звезду они тебя готовы казнить по два раза в неделю, каждые выходные, причем пожизненно. А мы, между прочим, пока так и не поняли, по какой причине началась эта война». Он снова стал сверлить меня взглядом. «Ну вот так. Я в аномалию попал. А выпал уже у Зулусов. Что непонятного?» «Да то и непонятно, что граф попал в аномалию, а воюем из-за этого мы!» Он ударил по столу. от меня что нужно? Хотите, прямо сейчас полечу к Зулусам и что-нибудь взорву?» Предложил. А министры вместе с императором почему-то отрицательно замотали головами. Не-не! У нас только начались подвижки по соглашению! запротестовал министр иностранных дел. Опа, повернулся к нему. Какое такое соглашение? Вы хотите подписать мир? Не завершайте ошибок. Зулусы те еще паршивцы, да и воевать с ними куда веселее, чем с персами. А главное, знаете, сколько там трофеев? У, -у, У! Я бы только туда в отпуск и летал, мечтательно проговорил я мысленно себе представив, сколько всего можно вывести оттуда, если пригнать грузовые корабли. «Так, все, Булатов. нахмурился император. «Это мы при тебе обсуждать не будем. Пока можешь идти», — он жестом указал на дверь, а я так и остался стоять на своем месте. Тогда, если мы разобрались с вашими вопросами, давайте перейдем к более важным темам выводил из-за пазухи шуршащий пакет и положил его на стол. «Что это?» — не понял старик, а я растянулся в улыбке. «Консервы, ваше величество!» «Что консервы?» «Ты это к чему?» Император по-прежнему не мог понять, зачем я мог достать пакет с консервами прямо во время важнейшего совещания министров. «Что значит к чему?» «Вот, продаю». Достал из пакета венец нашего творения. Маринованные корнишоны с острым перчиком. — Кстати, могу дать на пробу пару банок совершенно бесплатно, — протянул банку императору, а тот некоторое время сидел и хлопал глазами. — Булатов! Какие еще консервы? Идет война! Иди уже! Ведь далеко не уходи, мне еще нужно с тобой поговорить. — Ой, а чего орать-то сразу? — недовольно пробурчал я. — Вот тут оставлю, а вы потом попробуйте. Стал доставать и выставлять на стол одну банку за другой. «А мы не отравимся!» — хохотнул министр здравоохранения. «Если бы я хотел вас отравить...» — продолжил выкладывать банки на стол, но теперь посмотрел на этого мужика как на идиота. «Я бы использовал воду. Газированную воду, которая стоит на столе перед каждым». Я бы использовал содержащиеся в ней минералы для запуска аутоиммунных процессов внутри организма жертвы. А запустить их не составит труда, уж поверьте». Далее в течение минут десяти вкратце объяснил последовательность процессов, которые будут запущены после первого глотка. «Теперь смотрю на них, они смотрят на меня, и не могу понять, ляпнул я лишнего или нет. Вроде ничего такого, обычная практика». В этом мире должны такое уметь». «Что?» — министр здравоохранения явно не понял, как минимум половины из сказанного мной. «Ваше Величество», — повернулся он к императору, — «мне кажется, он опасен». «А мне кажется, что опасен ты. Министр здравоохранения должен хоть немного разбираться в лекарском искусстве и медицине», — помотал он головой. Чувствую, скоро в Министерстве здравоохранения начнутся кадровые перестановки. Ладно, тушенку красиво расставил по столу, также открыл пару банок с маринованными огурчиками и грибочками, чтобы запах начал распространяться по комнате. И рано или поздно министры попросту не смогут не попробовать угощения. А как попробуют, так и начнут закупать, в этом я точно уверен. После вышел из кабинета и пошел гулять по дворцу. Все равно император просил никуда не уезжать, а занять себя чем-то на ада. Пока гулял, решил позвонить веке и исправиться о ее здоровье. Вот знаешь, странное ощущение, ответила мне жена. Меня не тошнит. Суставы не крутят и усталости нет. А еще настроение почему-то не меняется. А ты хочешь, чтобы тошнило? Удивился я. «Не, мне просто рассказывали, что так бывает». «И что, есть мысли, почему всего этого нет?» «Тут очень и очень сложно догадаться, но я верю в Вику». «Наверное, один добрый лекарь лишил меня этого счастья», — усмехнулась девушка. «Ладно, ты когда будешь? Скучаю по тебе». «Пока не отпускают», — вздохнул я. «Хотя, думаю, долго меня тут не продержат, ведь мне уже стало скучно». И я начал искать хоть какие-то развлечения. Герцог Добролюбов закинул ногу на ногу и медленно потягивал крепкий алкоголь из хрустального бокала. «Тверского вызволить не удается. Мои люди пока не могут достаточно глубоко внедриться в службу безопасности дворца». В комнату зашел граф Будаков, и, доложив ситуацию, уселся в соседнее кресло. Но с Булатовым вроде неплохо получилось. Правда, все равно понесли потери. «Да поливать на потери!» — отмахнулся герцог. «Жаль, что совсем немного не дожали. Могли ведь устранить наследника империи, а не какого-то там Булатова. Можно было и Александра устранить, и подставить кого-нибудь. Но хорошие мысли, как обычно, приходят чуть позже. Ладно, чего вспоминать прошлое? Как там наши планы? С этим все в порядке, никаких задержек нет. Будаков поднялся и налил себе в бокал немного вина. Операция практически готова. Техника уже доставлена в тоники, артефакты подготовлены. С этим заминки не будет? Все в порядке, не переживай. Скоро наступит новая эра. «Нам нужно поторопиться. Под нас копают все больше», — герцог явно переживал. «Думай, они точно знают про нас. Просто они могут найти достаточно доказательств». «Я заметил. Мне уже несколько производств закрыли под мнимым предлогом», — процедил сквозь зубы Будаков. «Перекрывают кислород, твари. Но ничего. Скоро мы покажемся из тени». «А спорим, я дольше на одной ноге простою?» «Господин, я повторяю, мне нельзя соревноваться с вами, я на посту», устало вздохнул имперский гвардеец, что охранял вход в кабинет императора. «Ты бы все равно проиграл», махнул я рукой. «И чего все здесь такие скучные? По, иди сюда», подозвал к себе проходившего мимо мужчину в строгом костюме. Но тот покосился на меня и, не раздумывая, рванул куда-то дальше по коридору. Странный какой-то. Немного прогулялся по дворцу и попытался найти себе хоть какие-то развлечения, но все здесь оказалось крайне скучным. Так что, когда увидел знакомое лицо, сразу обрадовался. Здравствуйте, граф, протянул мне руку Гагарин. Нам с вами нужно срочно поговорить. Дело серьезное. Ну пойдем. Лишь пожал плечами и отправился следом за мужчиной. Мы пошли через несколько длинных коридоров, затем спустились в подвал, а там пробрались на парковку, после чего меня усадили в бронированную машину. «Все настолько серьезно?» — удивился я. «Да, так нужно», — сказал Гагарин, и мы выехали с парковки. Минут десять автомобиль блуждал по столичным улицам, после чего остановился у высокого здания корпорации Гагариных. «У тебя время есть?» уточнил мужчина, на что я опять пожал плечами. Не, ну меня император ждет, так что да, думаю, есть. Гагарин в ответ утвердительно кивнул, и вскоре мы зашли в лифт, который отвез нас на крышу. А там стоял с заведенными двигателями небольшой, но с виду быстрый самолет. Так что мы забрались в него и куда-то полетели. И куда мы летим, чтобы поговорить? Поинтересовался я. В Коротко ответил тот. Не переживай, надолго не задержу. Да я и не переживаю. Наоборот, даже благодарен за то, что меня спасли от беспросветной скуки. Добрались, надо сказать, довольно быстро. И сразу после приземления Гагарин повел меня в какой-то ангар, расположенный вплотную к его особняку. Я бы назвал это пристройкой. Вот только ангар этот раз в десять крупнее дома, поэтому язык не повернулся. Думал, говорить будем в рабочем кабинете или хотя бы в гостиной. Впрочем, так и вышло. Просто кабинет у Гагарина немного отличается от обычного кабинета среднестатистического аристократа. Этот похож скорее на мастерскую или лабораторию безумного инженера. Но прежде чем Гагарин открыл рот, у меня зазвонил телефон. «Сейчас, секунду!» — помотал головой и ответил на звонок. «Да, Александр, привет! Как дела? Тушенку попробовали?» «Огурчики?» «Не успели пока. А ты где? Просто совещание закончилось, а ты куда-то пропал». «Мне скучно было просто. Так что я в Ярославле». Об В смысле?» Сначала не поверил услышанный цесаревич. «Снова в аномалию засосала и выплюнула в самом неожиданном месте», — хохотнул он. «Или ты ослушался слова императора? Он приказывал тебе далеко не уходить». «Во-первых, не приказывал, а просил», — заметил я. А во-вторых, разве Ярославль так далеко? Соседний регион. Александр так и не нашел, что мне ответить. Так что посоветовал ему просто успокоиться и ждать. Император меня не звал? Не звал. Значит, он занят, и я пока могу заниматься тем, чем захочу. «Михаил», — обратился ко мне Гагарин, стоило мне завершить разговор. «Я хочу поблагодарить тебя». «За что?» — удивился я. Думал, он покажет мне обновленный каталог или же попросит отдать на время мой новый, полученный от Зулусов самолет. Пойдем. Он поднялся с кресла и позвал меня за собой. Мы прошлись по ангару и совсем скоро заглянули в просторную чистую комнату с самыми разными образцами самолетов. Причем я таких моделей в каталоге точно не видел. Выбирай любой! Гагарин указал на три, судя по всему, самых навороченных. Очень сложный выбор, конечно. «А все три можно?» — уточнил я. «Нет!» — возмутился мужчина. «Ну а чего возмущаться?» «Я же просто спросил. Вдруг прокатило бы». «Жаль, конечно!» — вздохнул я. «Но все равно непонятно, в честь чего такая щедрость». «Это благодарность от нашего рода за уничтожение верной звезды», — проговорил Гагарин. «И поскольку она уничтожена, то я могу тебе рассказать...» «Звезда — это позор и грязное пятно на репутации рода Гагариных. Как оказалось, верную звезду разработали и спроектировали Гагарины. Вот только создавался этот проект для усиления империи. Но одна дальняя родственница, сестра прабабки нынешнего главы рода, очень неудачно вышла замуж. Неудачно для рода, так как этот человек выиграл все чертежи и наработки, а что не смог выкрасть, уничтожил. И продал почти готовый проект с лусом за очень даже приличные деньги. «Теперь это напоминание о предательстве уничтожено, и мы очень благодарны тебе», — завершил свой рассказ мужчина. А я все это время смотрел чуть дальше, в самый угол помещения. «А вот это что?» — указал на странного вида самолет. «Эта модель пока не до конца готова», — помотал головой Гагарин. — А выглядит вполне готовый, — задумчиво проговорил, осматривая корпус самолета. Довольно небольшой, компактный и чем-то напоминает стрелу. Навскидку внутрь влезет не больше пятнадцати человек, а то и меньше. И что с ним не так? — Все испытатели погибли во время первого полета, и мы пока не можем разобраться с причинами. Возможно, слишком высокая скорость или сильные перегрузки. Но это лишь предположение. Развел он руками. «А сколько такой стоит?» «На фоне других самолетов он выглядит совсем маленьким. Но вот по цене, как оказалось, он может дать фору своим более крупным собратьям. В его производстве использованы редчайшие иномерные материалы, самые современные технологии, лучшая электроника. Чего уж говорить, если каждый проводок здесь сделан из золота. Зачем? Не знаю. Но, видимо, так надо». И главное, если верить первому испытанию, стрела разогналась аж до 5000 километров в час, после чего пилоты потеряли управление и врезались в землю. Беру его и точка. Даже если Гагарин откажется, подарить мне его выкуплю. Этот самолет не только быстрый и компактный, но также умеет вертикально взлетать и приземляться. Очень удобно будет летать в столицу или куда-то по делам. Да и больше десяти человек брать с собой нет никакого смысла. Потому размеры мне очень даже подходят». «Булатов, ты с ума сошел? Я ведь только что сказал, что при разгоне все внутри мгновенно умирают», удивился Гагарин. «Нет, не сошел. Есть идея, как с этим разобраться». «Ну, смотри сам», — пожал плечами граф. «Даже интересно посмотреть, как ты решишь эту проблему». Мы подошли к самолету, чтобы я смог осмотреть его повнимательнее. «Ну, что сказать. Никаких излишеств, вооружения тоже совсем немного. Но в целом я в восторге». «Слушай, а этот чего такой грустный сидит?» Указал я на мужчину, что сидел в сторонке и, казалось, готов был расплакаться. «Я что, его самолет забираю?» «Нет, я вызвал его, чтобы тебя вместе с наградой отвезти назад. Ты же сюда без пилота прибыл», усмехнулся Гагарин. «Но мы не знали, что ты выберешь этот». «Да какая разница? Полетели, дружище!» подозвал грустного пилота, и тот с надеждой посмотрел на Гагарина. «Пожалуй, мы откажемся», — помотал головой граф. «Думаю, разумнее будет отправить его на грузовом транспорте». «Ну, как знаешь», — пожал я плечами. Совсем скоро меня и мой новый самолет доставили обратно в столицу, и теперь передо мной встал выбор — «Отправиться обратно во дворец и ждать, когда меня вызовет император, или...» «Алексеич!» — подозвал я к себе своего пилота. «Да, господин!» «Скажи мне, как долго тебе обучаться управлению вот этой штукой?» «Сможешь ведь разобраться?» Пфф, «Конечно смогу!» Он сразу полез в кабину изучать кнопки и рычаги. «Думаю, пару часов хватит». «Давай, у тебя 15 минут, а остальное будешь изучать на ходу». Я посмотрел на часы и понял, что император скоро может меня вызвать. Но мне теперь совсем не хочется идти говорить с ним. Когда появляется новая игрушка, хочется играть. Вот и мы сейчас должны узнать, почему погибали летчики-испытатели. Особняк Гагариных примерно то же время. Гагарины собрались с всем семейством за праздничным столом впервые за долгое время. Вообще, в этом роду нет привычки часто собираться и что-то праздновать вместе. Куда чаще представители рода встречаются, чтобы обсудить новые разработки или идеи. Но сегодня повод довольно важный, потому явились все. «Поднимем бокалы за то, чтобы подобных ошибок больше не повторялось», — проговорил глава рода. «Звезда уничтожена, и больше ничего не напомнит нам о предательстве». Среди представителей рода Гагариных уже давно назначена награда для того, кто уничтожит звезду. Они и сами не раз пытались это сделать. Вот только проект этого самолета был слишком совершенен, и сбить ее обычными средствами оказалось практически невозможно. А вот Булатов смог и, скорее всего, сделал это случайно. Гагарины подняли бокалы, выпили по глотку игристого в честь праздника и уселись за стол тут же начав общаться на тему нового типа реактивного двигателя для боевой авиации. «Господин, команда доставки сообщает, что выдвигается из столицы». Главой рода подошел его личный помощник. «Хорошо», — кивнул Гагарин-старший. «Можешь идти». Слуга развернулся и вышел за дверь, но спустя пять минут пришел снова. «Что еще?» — устало вздохнул граф. «Тут такое дело», — замялся помощник. «Борт Булатова просит место для посадки!» «Дай ему место! Прямо во дворе!» После секунды раздумий выкрикнул Гагарин и побежал в сторону выхода. Прошло около минуты, и вдалеке послышался стремительно приближающийся шум. А совсем скоро Гагарин увидел тот самый самолет, что мчался на огромной скорости и всеми силами пытался затормозить. Сначала он проскочил мимо, затем вернулся обратно и только после этого стал приземляться. А стоило ему коснуться земли, как боковая дверь распахнулась, и из нее показалось довольное лицо Булатова. «Вещь, бомба, огонь, восторг!» — закричал Михаил. Лично прилетел сказать об этом. но «Ну, все сказал. Пора лететь, а то император ждет. Дверь закрылась, и стрела сорвалась с места, оставив недоумевающих гагариных смотреть ей вслед. «Вот тебе и простой граф».